отцовство. Комплекс отцовства. Кормак Маккарти. Дорога Сьюзен Хилл. Я в замке король. Нил Синклир. Папа спецназ. Краткий курс молодого отца. Некоторые мужчины видят в отцовстве возможность вернуться в детство, но как бы на более высокой ступени зрелости и передать ребёнку свои знания и навыки. Но отцовство возлагает на вас огромную ответственность и может повлиять на отношения с супругой, причём не всегда благоприятно. Если вы чувствуете, что мантия отцовства вам не по плечу, прочтите роман Кормака Маккарти Дорога. На земле произошла катастрофа, о причинах которой спасшиеся могут только догадываться. Америка обезлюдела. Небо затянуто густой пеленой пепла, сквозь которую не пробиваются лучи солнца. Города сожжены, растительность погибла. По разоренной земле, где нет ни души, ни звука, ни следа божьего присутствия, бредут мужчина и мальчик. Отец и сын. В мире, где людей почти не осталось, имена не имеют значения. Они направляются на юг. Там тепло и больше шансов выжить. Питаются чем придётся. Грибами, если повезёт, случайно найденными консервами. На каждом шагу их подстерегает опасность попасть в лапы так называемым злым людям, грязным тварям в масках и защитных костюмах, которые передвигаются стаями, как звери, грабят и убивают. Мальчик напуган и истощён. Он тоскует по матери. У него нет друзей. Ему незнакомы радости детства: игрушки, футбол и велосипед, зелёная трава, мороженое. Однажды в разбитом автомате отец находит банку кока-колы и велит сыну выпить её не спеша, потому что больше такой никогда не будет, спрашивает мальчик. Мы чувствуем шок от осознания безвозвратности исчезнувшего мира. Роман Макарти никого не оставит равнодушным. В мире, где у людей отнято всё, любовь между отцом и сыном проявляется в её чистейшей, первозданной форме. Для мужчины важно одно: чтобы с его сыном было всё хорошо. Он знает, если мальчик умрёт, ему незачем жить. В чём ещё смысл отцовства, как не в надежде на следующее поколение? Макарти дарит читателю искру надежды. Смотрите, надежда. Радуясь тому, что вы стали отцом, постарайтесь по примеру героя романа быть со своим ребёнком абсолютно честным. Сын должен знать, что отец никогда не нарушит своего обещания и правдиво ответит на любой вопрос. Сыну необходимо постоянно получать от отца подтверждение того, что они хорошие. Если ваши отношения с ребёнком основаны на искренней любви и твёрдых нравственных принципах, вы найдёте выход из любой даже самой трудной ситуации. Но даже если вы совершите ошибку, вряд ли вы сумеете превзойти Джозефа Хупера из романа Сьюзен Хил "Я в замке король". С первого взгляда видно, что родитель Джозеф никудышный, И явно не пользуется авторитетом у своего сына Эдмунда, воспитанием которого занималась его покойная жена. В отчаянии от непокорности сына, Джозеф приглашает домоправительницу Хелену Киншоу, у которой есть свой сын Чарльз, почти ровесник Эдмунда. Взрослые полагают, что мальчики сблизятся и станут как братья. Увы, сердце Эдмунда успело зачерстветь. Он издевается над Чарльзом, пугает его страшными историями. Но вот однажды мальчикам заблудившимся в лесу приходится ночевать под открытым небом, и мы видим, как они меняются ролями. Чарльз не только умеет разжигать костёр, но и подбадривает Эдмунда, боящегося темноты. Эдмунд ему благодарен, но лишь до тех пор, пока их не спасают. Он во всём обвиняет Чарльза. Мать которого, имея вида на мистера Купера, принимает сторону его сына Эдмунда. Мисс Киншоу, начисто лишена материнского чутья. Она даже не замечает, что её сын несколько часов просидел в заперти в холодном сарае, но в последовавших страшных событиях в первую очередь виноват Джозеф. После смерти жены он не обращал на сына внимания, и это он превратился в чудовище. По нашему мнению, Джозеф Хупер один из лучших в литературе отцов. Трагический финал романа Сьюзен Хилл служит вам предупреждением. Женщины знают, что бывают идеальные матери, а бывают просто хорошие, и многие из них убеждены, что быть просто хорошей матерью вполне достаточно. Пора и мужчинам это понять. Если у вас не всё ладится, Напоминайте себе, что вы всё-таки не мистер Хупер, и не забывайте уроков отцовства из романа Дорога. Не мудрите, любовь и честность в общении вот всё, что вам нужно. Также смотрите многодетная семья, родитель-одиночка.